Глава седьмая Горан в сущности был лучше, чем казался на словах. Из всех жестоких фраз, сказанных им Терезе в эту ужасную ночь, он не придавал значения ни одному слову. Он произносил их бессознательно, и когда проснулся, то ничего не помнил. Всё это ясно доказывало, что в настоящую минуту он был утомлён возвышенной любовью и всем своим существом стремился к роковым увлечениям прошлого. Это было возмездием за ложный путь избранный им при вступлении в жизнь. Возмездие до того тяжёлое, что он не вытерпел и стал жаловаться. Он и не подозревал, что так трудно будет выкарабкаться из пропасти, куда он бросился, очертя голову. Любовь управляется законом, который подчиняется, как и государственный кодекс, этой ужасной формуле. Неведением законов никто не может оправдываться. Тем хуже для тех, кто этого не знает. Ребенок попадает в когти пантеры, думая ее погладить. Пантеру не тронет его невинность. Она растерзает ребенка, потому что не в ее власти пощадить его. Таким образом, человек принужден изучить, или претерпеть слепые орудия рокового закона — яд, внезапное несчастье или пороки. На следующий день после припадка в памяти ларана осталось только сознание, что произошло решительное объяснение с Терезой. Он смутно помнил ее безропотно-покорный вид. «Все к лучшему», — подумал он, увидев ее совершенно хладнокровной. Все-таки его испугала ее бледность. «Это ничего», — сказала она спокойно, — «меня очень утомляет мой насморк, но эта легкая простуда пройдет со временем». «Какие будут теперь наши отношения, Тереза?» — спросил он. «Решите сами, подумайте об этом. Расстанемся ли мы враждебны или будем по-прежнему друзьями?» «Я ничуть не сержусь», — ответила она, — «останемся друзьями. Если вам хочется, живите здесь» а я окончу мою работу и через две недели вернусь во Францию. Должен ли я переехать на другую квартиру на это короткое время? Не выйдут ли из этого сплетни? Делайте, как хотите. У нас здесь отдельное помещение, только общее гостиная Я ее вам уступаю. Нет, я вас прошу оставить ее себе. Вы не услышите даже моих шагов, и я никогда не войду туда без вашего разрешения. Я ничего вам не запрещаю... — возразила Тереза. — Только не думайте, что ваша любовница когда-либо вас простит. Что же касается до вашего друга, то она недоступна разочарованию. Она еще надеется быть вам полезной, и вы всегда найдете ее, когда будете нуждаться в привязанности. Она протянула ему руку и пошла работать. Лоран ее не понял. Такое самообладание он не мог себе объяснить и не постигал немых решений. Ему казалось, что она снова хотела взять над ним верх и дружбой вернуть любовь. Он решил не поддаваться слабости и для большей безопасности желал взять свидетеля их окончательного разрыва. Лоран пошел к Палмеру, поведал ему жалкую историю своей любви и добавил. «Мой милый друг, если вы действительно любите Терезу, как я предполагаю, постарайтесь, чтобы и она вас полюбила». Я не буду ее ревновать. Я только сделал ее несчастной, а вы будете к ней очень добры. Я в этом не сомневаюсь, и таким образом избавите меня от лишнего угрызения совести». ларана поразила молчание Палмера. «Неужели мои слова оскорбляют вас?» — сказал он. «Я вовсе не хотел этого. Я чувствую к вам дружбу, уважение и даже почтение. Если вы порицаете мое поведение, скажите это прямо». Это будет лучше вашего равнодушия или презрения. «Я не безучастен ни к вашему, ни к Терезиному горю», — ответил Палмер. «Но избавляю вас только от поздних советов и упрёков. Я считал вас созданными друг для друга, а теперь я уверен, что самым большим счастьем для вас будет разлука. Что же касается моих личных чувств к Терезе, то я нахожу, что вы не можете меня о них допрашивать». «А ваше предположение о чувствах, которые я смогу, может быть, внушить ей, совсем неуместно и вы не имеете права нам высказывать его». «Это верно», — сказал Лоран очень развязно. «Я прекрасно понимаю, что вы хотите этим сказать. Вижу, что я здесь лишний теперь, и думаю, что мне лучше уехать и никому не мешать». Он действительно уехал, холодно простившись Терезу, и отправился прямо во Флоренцию, намереваясь пуститься в свет или предаться работе, судя по настроению. Ему было особенно приятно повторить себе. «Я могу делать все, что мне придет в голову, и никто не будет от этого страдать и беспокоиться. Самым ужасным наказанием для человека, если он не злее меня, это когда он роковым образом принужден смотреть на жертву. Наконец-то я свободен и за все, что сделаю, принужден отвечать один». Конечно, напрасно Тереза не показала, насколько была глубока нанесенная им рана. Если она хотела лечить безнадежную болезнь, ей не нужно было отступать перед сильными средствами и мучительными операциями. Надо было заставить это сердце облиться кровью, осыпать его упреками, отплатить ему оскорблением за оскорбление и страданием за страдание. Поняв все зло, Лоран, может быть, отдал бы себе в нем отчет. Стыд и раскаяние спасли бы от преступления его душу. Он не отказался бы так хладнокровно от своей любви. После трех месяцев бесплодных усилий Тереза пала духом. Неужели она была обязана таким самопожертвованием для человека, которого она никогда не стремилась подчинить себе? Ведь сам он навязался ей. Он сам, точно брошенный ребенок, вцепился в нее с мольбой «Уведи меня, не покидай меня, а то я умру здесь, на краю дороги». А теперь он проклинал ее за то, что она поддалась его крикам и мольбам. Он обвинял ее, уверяя, что она воспользовалась его слабостью и лишила его свободных удовольствий. Он уходил от нее с облегченным сердцем, дыша полной грудью и радостно восклицая «Слава Богу, наконец-то!» «К чему заставлять его даром страдать, если он неизлечим?» — думала она. «Разве я не видела своего бессилия? Он говорил мне и, увы, почти доказал, что я убиваю его гений, стараясь исправить его. Чем более я хотела отвратить его от прошлого, тем сильнее он жаждал его возврата. Когда я ему предложила посещать свет, он побоялся моей ревности и предался грубому и скрытому разврату. Он вернулся ко мне пьяный, с разорванной одеждой и окровавленным лицом. В день отъезда рано Палмар сказал Терезе, «Что вы намерены предпринять, мой друг? Должен ли я поехать за ним?» «Конечно нет», — ответила она. «Может быть, мне удастся его вернуть». Вы бы меня очень этим огорчили. Итак, вы больше его не любите? Нет, вовсе не люблю. Последовало молчание. Потом Палмер задумчиво продолжал. Тереза, мне надо сообщить вам очень важную новость. Я все не решался, боясь причинить вам лишние волнения А вы совсем не расположены. Извините меня, мой друг. Мне очень тяжело, но я вполне спокойна и ко всему подготовлена. «Ну так знаете что вы теперь свободны, Тереза. Графа нет в живых». «Я это знала вот уже целую неделю», — ответила Тереза. «И вы ничего не сказали Лорану?» «Нет». «Почему?» «Потому что сейчас бы с ним произошла реакция. Вы сами знаете, до чего его волнует и занимает всякое неожиданное событие. Из двух одно. Или бы он вообразил, что я хочу выйти за него замуж и потому объявляю ему моё новое положение, тогда одна мысль о браке со мной увеличила бы его отвращение. Или бы он вдруг переменил своё мнение на этот счёт в одном из припадков самоотвержения, которые у него бывают и продолжаются ровно четверть часа, а потом он впадает в глубокое отвращение и беспричинную злобу. Этот несчастный так достаточно виноват передо мною к чему напрасно смущать его воображение и давать ему лишнюю возможность еще раз нарушить свои клятвы. «Значит, вы его не уважаете?» «Я не сказала этого, мой милый Палмер. Я жалею его и не осуждаю. Может быть, другая женщина на моем месте сумела бы исправить и осчастливить его? Я не способна ни к тому, ни к другому. Вероятно, мы оба одинаково виноваты». Чтобы бы ни было, но я вполне сознаю, что мы не должны были любить друг друга, и больше это не повторится. А теперь, Тереза, не воспользуетесь ли вы возвращенной свободой? Как я могу ею воспользоваться? Вы можете снова выйти замуж и познать радости семейного очага? Милый Дик, я любила два раза в моей жизни, и вы видите, к чему меня это привело. Я не создана для счастья. Слишком поздно гоняться за тем, что потеряно для меня. Мне уже тридцать лет. Вот именно потому вы и не можете обойтись без любви, что вам тридцать лет. Вы испытали страсть. Вы как раз в таком возрасте. Вы не были достаточно любимы и страдали, но по этой самой причине проснется в вас неугасимая жажда счастья. Она, может быть, приведет вас от одного разочарования к другому, в бездну более глубокую, чем та, в которую вы пали теперь. Надеюсь, что нет. Да, конечно, вы надеетесь, но вы заблуждаетесь, Тереза. Всего надо опасаться в ваши годы, с вашей болезненной чувствительностью и мнимым спокойствием. Это равнодушие происходит от минутного уныния и усталости. Не сомневайтесь, что любовь погонится за вами — только станет сознавать свою свободу. Она будет всюду вас преследовать. Ваше уединение до сих пор вас ограждало от окружающих, но теперь Лоран унизил вас в их мнении. И все ваши прежние друзья захотят сделаться вашими любовниками. Вы внушите сильные страсти, найдутся ловкие люди, которые сумеют убедить вас. Итак, Итак Палмер, вы считаете меня погибшей? Вы жестоко даете мне понять, до чего я пала». Тереза закрыла лицо руками и горько заплакала. Палмер дал ей выплакаться в волю. Он понимал, что слезы облегчат ее, и нарочно вызвал их своими словами. Когда она успокоилась, он встал на колени перед ней. «Тереза», — сказал он ей, — «я очень огорчил вас, но меня оправдывает мое намерение». «Тереза, я люблю вас. Я всегда любил вас. Не со слепою страстью, а со всей преданностью и доверием, на какие я только способен. Теперь я вижу яснее, чем когда-либо, что ваша благородная жизнь разбита по вине других. Вы, может быть, паль в глазах света, но в моих вы остались такой же чистой. Наоборот». Ваша нежность к Лорану мне доказала, что вы настоящая женщина, и вы мне еще дороже, чем если бы вы были с ног до головы недоступны всем людским недостаткам, как я это думал раньше. Выслушайте меня, Тереза, я ведь философ. Я сообразуюсь с рассудком и снисходительностью и светские приличия и разные романтические тонкости чувств мне незнакомы. Я бы не перестал вас любить и уважать, даже если бы вы сделались жертвою самых роковых заблуждений, потому что вы одна из тех женщин, которые сбиваются с верного пути благодаря своему нежному сердцу. Но к чему сулить вам столько несчастий Я глубоко убежден, что вы навсегда бы избавились от опасностей будущего, если бы встретили теперь верное и преданное сердце, отца, брата, друга, одним словом, мужа. Надо, чтобы этот человек не страдал болезнями души, а то они вырабатывают дурных мужей. Поверьте, что я именно такой человек, какой вам нужен. Во мне нет ничего блестящего и пленительного, но зато я буду вам предан и сумею любить вас. Я верю вам. Если вы будете счастливы, вы почувствуете благодарность И возродитесь снова. Скажите да, Тереза. Согласитесь быть моей женой. Не бойтесь угрызений совести, отбросьте ложную деликатность и сомнения. Я отдам вам мою жизнь, доверьтесь мне. Я знаю себя. Я не буду страдать, если вы будете оплакивать при мне неблагородство другого человека. Я никогда не упрекну вас в вашем прошлом. Я устрою вам такую тихую и спокойную жизнь, что ни один ураган не вырвет вас из моих объятий». Панмер долго убеждал ее очень нежно и сердечно. Тереза не подозревала в нем такой мягкости. Она пыталась поколебать его уверенность в ней, но он приписал ее слова нравственной болезни, от которой она вылечится со временем. Она чувствовала его благородство, но тоже видела, что он избрал трудную задачу. нет «За себя я не боюсь», — говорила она. «Я не могу долей любить ларана и не люблю его. Подумайте только о вашей матери, о чести вашей фамилии. Вы сами сказали мне, что я пала, и вы правы». «Ах, Палмер, не спешите так. Вы предприняли слишком многое из-за меня». На другой день и все следующие дни Палмер настаивал на своем. Он не дал вздохнуть Терезе. С утра до вечера он оставался с ней и всячески старался убедить ее. Палмер был очень порывистый и сердечный. Позже мы увидим, что Тереза была права, колеблясь дать сразу свое согласие. Ее тревожила поспешность Палмера и его желание связать ее словом. — Вы боитесь моих размышлений, — сказала она, — значит, вы не имеете ко мне полного доверия. «Я верю вашему слову и доказываю это, если прошу его у вас», — ответил он. «Но мне кажется, что вы меня не любите, потому что долго не отвечаете. Но вы вполне правы. Вы еще не знаете, как назвать мое чувство к вам. А я отлично знаю, что оно называется любовью. У меня настойчивая любовь. Она требует своего и борется со всеми препятствиями, которые вы легко можете создать, вдаваясь в излишние размышления». Вы теперь больны и сами не сознаёте своей выгоды. Тереза оскорбилась, когда Палмер упомянул об её выгоде. Она понимала его великодушие и не переносила мысли, что он считает её способной воспользоваться им, не отплатив ему. Она стыдилась своей роли в этой борьбе великодушия. Палмер отдавался весь, просил принять его имя, состояние и привязанность на всю жизнь. Он жертвовал всем и только молил в награду, чтобы она позаботилась о себе. Надежда снова проснулась в сердце Терезы. Вдруг этот человек, которого она считала положительным, как он сам старался казаться, являлся ей в другом свете. Она ожила после агонии последних дней. Точно луч солнца ворвался и рассеял беспроглядную тьму ночи. В ту минуту, как она разочарованная и несправедливая хотела проклясть любовь, он заставил ее верить в нее и смотреть на свое несчастье как на роковую случайность, за которую она будет вознаграждена. Палмер весь преобразился, смягчилась его правильная и холодная красота под влиянием недоверчивого, изумленного и нежного взгляда любимой женщины. Его застенчивость — Придавшая ему сначала несколько суровый вид, обратилась в милую откровенность, и хотя он не так поэтично выражался, как Лоран, зато его доводы были гораздо убедительнее. Тереза заметила способность увлекаться под этим суровым обликом. Она не могла удержаться от умилённой улыбки, видя, с какой страстью он хотел холодно её спасти. Она была глубоко тронута и дала требуемое обещание. Вдруг она получила письмо с незнакомым почерком. Она с трудом разобрала подпись. Наконец, с помощью Палмера, ей удалось прочесть следующее. «Я проигрался. Моя любовница меня обманула, и я ее убил. Я отравился и умираю. Тереза, прощай. Лоран». «Едем», — сказал Палмер. «О, мой друг, я люблю вас!» — воскликнула Тереза, бросаясь ему на шею. «Теперь я вижу, что вы достойны любви!» Они поехали тотчас же. В ночь они доехали морем до Ливорна, а вечером были уже во Флоренции. Они нашли Лорана в гостинице. Он не умирал, а лежал в такой страшной горячке, что четыре человека не могли его удержать. Увидев Терезу, он ее узнал и кинулся ей на шею, жалуясь, что его хотят заживо похоронить — Он так сильно сжал ее в своих объятиях, что она упала без чувств. Палмер ее отнес в ее комнату, но через минуту она очнулась и пошла к нему. С тех пор она не отходила в продолжении двадцати дней и ночей от изголовья этого человека, которого разлюбила. Ее постоянство и неутомимость граничились чудом. Он не узнавал ее, осыпал самыми оскорбительными ругательствами — а только что она оставляла его, он призывал ее, уверяя, что без нее он умрет. К счастью, он никого не убил, не проигрался и не принял яду, словом, ничего не сделал из тех ужасов, которые он написал Терезе в припадке бреда и болезни. Он никогда не узнал об этом письме, и она не решалась упомянуть о нем. Он боялся своего безумия, когда приходил в сознание — Много страшных снов грезилось ему во время горячки. То ему казалось, что Тереза давала ему яду. То, что Палмер сковывал его цепями. Самая частая и жестокая галлюцинация заключалась в том, что ему чудилось, будто Тереза вынимает из волос большую золотую шпильку и втыкает ее ему в мозг. Действительно, она носила такую шпильку в волосах. По моде итальянок. Она сняла ее, но это не помогло. Он все-таки ее видел чувствовал. Так как ее присутствие его раздражало, Тереза обыкновенно помещалась позади постели за занавеской, но как только он хотел пить, он сердился и звал ее. «Она только имеет право убить меня», — повторял он. «Я причинил ей столько зла. Она ненавидит меня. Пускай она мне отомстит. Я вижу ее все время у моей постели, в объятиях нового любовника». «Тереза, подойдите сюда! Я хочу пить! Налейте мне яду!» Тереза возвращала ему спокойствие и сон. Доктора уверяли, что он не вынесет страшного возбуждения, которое они считали ненормальным. Но через несколько дней Лоран успокоился и впал в разбитое, неподвижное состояние. Он был спасен. Он был до того слаб, что приходилось его кормить, хотя он и не приходил в себя, при том очень маленькими приемами, чтобы не обременить его желудок. Тереза не покидала его ни на секунду и за всем наблюдала сама. Палмер пытался уговорить ее отдохнуть, давая ей, честное слово, заменить ее у больного, но она не соглашалась, чувствуя, что силы человеческие не могли бороться со сном и что если она каким-то чудом, неутомимо угадывала каждую минуту, когда надо было давать ему лекарства, то значит Бог поручил ей, а никому другому спасти эту хрупкую жизнь. Правда, она спасла его. Если медицина, какая бы просвещенная она ни была, иногда не помогает в отчаянных случаях, то это часто зависит от того, что лечение требует слишком тщательного ухода. Нельзя достаточно определить, до чего важна та или другая минута для колеблющейся жизни больного. И чудо, которое спасает умирающего, нередко происходит от спокойствия, аккуратности и постоянства его сиделки. Однажды утром Лоран пробудился от летаргического сна и весьма поразился, увидев по одну сторону своей постели Терезу, а по другую Палмера. Он протянул им руки и спросил, Где он все время находился и что с ним было? Долго его обманывали и скрывали от него продолжительность и опасность его болезни. Он очень встревожился, увидев себя таким слабым и худым. Когда он посмотрелся в зеркало, то ужаснулся. В первые дни выздоровления он постоянно звал Терезу. Ему отвечали, что она спит. Это его удивляло. «Неужели она обратилась в итальянку и спит днем?» — спрашивал он. Тереза спала беспробудно целые сутки. Природа вступила в свои права, как только беспокойство ее улеглось. Постепенно Лоран узнал, до чего самоотверженно она ухаживала за ним. Тогда он увидел на ее лице следы усталости и горя. Так как он был еще очень слаб и ничем не мог заниматься, то Тереза располагалась около него, читая ему слух или забавляя его игрой в карты. Иногда она каталась с ним. Палмер тоже не покидал его все время. Силы возвращались к Лорану с необыкновенной быстротой. Такой был у него изумительный организм. Но все-таки он не пришел еще в полную память. Однажды он сказал Терезе недовольным тоном, когда они остались на минуту вдвоем. «Когда же, наконец, обрадует нас своим отъездом этот добрый Палмер?» Тереза поняла, что он многое забыл и промолчала. Тогда он задумался И потом продолжал, «Вы находите меня неблагодарным, мой друг, за то, что я так отзываюсь о человеке, который ухаживал за мной так же усердно, как и вы. Но я вовсе не так глуп и прост. Я превосходно понимаю, что он провел целый месяц в комнате весьма неприятного больного, чтобы только не расставаться с вами. Ну, Тереза, можешь ли ты мне дать слово, что он это сделал для меня?» Тереза оскорбил его вопрос, и это ты. Она считала себя навсегда избавленной от такой фамильярности. Она покачала головой и заговорила о другом. Лоран покорился, но на следующее утро снова вернулся к вчерашней теме. Когда Тереза наконец убедилась, что он поправился и может обходиться без нее, то она собралась уехать. Лоран спросил ее с неподдельным изумлением. «Куда мы поедем, Тереза? Разве нам здесь нехорошо?» Пришлось объясниться потому что он настаивал. «Дитя мое», — сказала Тереза, — «вы останетесь здесь. Доктора не позволяют вам выехать раньше одной или двух недель. Они опасаются повторения припадка. А я вернусь во Францию. Свою работу в Генуе я окончила, и мне незачем долей быть в Италии». «Прекрасно. Ты свободна, Тереза. Но ведь и я смело могу разделять твое желание поехать во Францию. Подожди меня с недельку, хорошо?» а там я смогу путешествовать». Он так наивно забывал свою вину и до того походил в эту минуту на ребёнка, что Тереза с трудом удерживалась от слёз. Она припоминала, с какой нежностью хотела усыновить его прежде, а теперь приходилось отрекаться от него. Она стала бессознательно говорить ему «ты» и сказала ему с бесконечной кротостью и деликатностью, что им необходимо на время расстаться. «Почему?» — воскликнул Лоран. «Разве мы разлюбили друг друга?» «Это было бы невозможно», — возразила она. «Мы останемся навек друзьями». «Но мы невольно огорчали друг друга. Твое здоровье не может выносить неприятностей. Дай срок, все это позабудется». «Но я все забыл», — воскликнул Лоран с трогательной наивностью. «Я не помню причиненного тобой зла. Ты всегда была моим ангелом-хранителем». «Ангелы же никогда не сердятся. Прости мне все и увези меня, Тереза. Если ты меня бросишь одного, я погибну с тоски». Но Тереза выказала необычную твердость. Тогда он рассердился и сказал, что она прикидывалась напрасно строгой, когда все ее поведение противоречило строгости. «Отлично понимаю, чего ты хочешь», — сказал он ей. «Ты желаешь моего раскаяния и требуешь, чтобы я искупил свою вину». «Неужели ты не видишь, что я сам презираю себя? Недостаточно ли я все искупил, едва не сойдя с ума? Ты ждешь от меня слез и клятвенных обещаний, как и прежде? К чему? Ведь ты сама им не веришь. Суди меня последующим моим поступкам Будущее не страшит меня, если ты останешься со мной. Полна моя Тереза, ты еще ребенок. Помнишь, я тебя так называл, когда ты представлялась сибдитой Неужели я поверю, что ты меня разлюбила? Так почему же ты провела со мной 20 дней и ночей, не раздеваясь и почти не выходя из моей комнаты? Разве я не вижу по твоим чудным, усталым глазам, что ты умерла бы, но осталась доля, если бы это понадобилось? Такой жертвы не приносят для нелюбимого человека. Тереза не решалась произнести рокового слова. Она все надеялась, что Палмер... Прервет их беседу, и она таким образом избавится от сцены, весьма опасной для выздоравливающего. Но напрасно. Он загородил дверь, не желая ее выпустить, и бросился с отчаянием к ее ногам. «Боже мой», — сказала она, — «неужели ты считаешь меня такой взбалмошной и жестокой, чтобы отказывать тебе в твоей просьбе, если бы я могла согласиться? Пойми, я не могу и солгала бы тебе, ответив «да». «Любовь кончена между нами!» Лоран с бешенством поднялся. Он не мог понять, что он убил ее любовь, в которую сам прежде не верил. «Итак, это Палмер?» — воскликнул он, разбивая чайник с лекарством. «Это он? Скажите, я требую. Я хочу знать правду. Я лучше умру, но не хочу быть обманутым». «Обманутым?» — сказала Тереза, взяв его руки, чтобы он не исцарапал их ногтями. «Обманутым? Какое странное слово вы произносите! Разве я вам принадлежу? Разве мы не чужие с той страшной ночи в Геную, когда вы назвали меня вашим мучением и палачом? Разве с тех пор не прошло более четырех месяцев? Неужели за это время я не могла успокоиться и охладеть к вам?» И так как Лоран не сердился на ее откровенность и слушал ее спокойно, с жадным любопытством, она продолжала. «Если вы не можете понять чувство, которое меня привело к вашей постели и удержало меня около вас до сих пор, значит, вы никогда не знали меня, вы не знали моего сердца». «Это сердце, Лоран», — сказала она, ударяя себя в грудь, может быть не такое пламенное и гордое, как ваше, но вы сами заметили, что оно не меняется. Оно не может разлюбить, раз оно полюбило. Но не заблуждайтесь на этот счет. Это уже не любовь в том смысле, как вы ее понимаете и какую до сих пор вы имеете безумие ждать от меня. Ни мои чувства, ни мой рассудок не принадлежат вам. Я снова овладела собой и своей волей, мое доверие и увлечение — не вернуться. Я могу отдать все это, кто их заслуживает, например, Палмеру, если только захочу, и вы не имеете права сделать мне ни малейшего замечания. Вы ведь пришли к нему однажды утром и сказали, «Утешьте, пожалуйста, Терезу, вы очень меня этим обяжете». «Это правда, это правда», — сказал Лоран, складывая свои дрожащие руки. Я говорил это, я забыл и только теперь вспомнил. «Смотри же, не забывай этого никогда», — сказала Тереза ласковым тоном. «И знай, мое бедное дитя, что любовь слишком нежный цветок. Она завянет, если ее топчут ногами. Не думай обо мне. Поищи где-нибудь в другом месте новой привязанности, если этот грустный опыт не открыл тебе глаза и не изменил твой характер. Ты снова познаешь ее, когда будешь достоин этого счастья. А я не могла бы долей выносить твои ласки. Они бы унижали меня. Но, несмотря на все, моя нежность сестры и матери никогда не покинет тебя. Это совсем другое. Это жалость. Говорю это тебе, чтобы ты не вздумал снова добиваться любви. Это было бы для тебя оскорбительно. Если ты хочешь моей дружбы, постарайся заслужить ее. До сих пор ты не имел возможности, Теперь удобный случай представляется. Воспользуйся им и расстанься со мной без злобы. Предстань передо мной со спокойным и тронутым лицом сердечного человека, а не со слезами капризного ребенка, огорченного сам он не знает чем. «Дай мне поплакать, Тереза», — сказал, становясь на колени Лоран. «Дай обожать в тебе эту святую жалость, пережившую разбитую любовь. Напрасно ты думаешь, что она меня унижает. Я чувствую, что заслужу твою дружбу. Не требуй от меня спокойствия. Я никогда не буду спокоен, ты это хорошо знаешь. Но верь мне, я постараюсь исправиться. Ах, Тереза, я слишком поздно узнал тебя. чего ты так не говорила со мной прежде?» А чего ты теперь, уходя от меня, дала мне понять всю твою доброту и самоотвержение, бедная моя сестра милосердия. Но ты права, Тереза. Я сам кругом виноват. Ты мне это прекрасно объяснила. Ручаюсь. Урок не пропадет даром. И если я смогу полюбить другую, я сумею любить ее. Я буду всем тебе обязан, сестра моя, моим прошлым и будущим» лоран говорил еще долго с увлечением, когда вошел палмер лоран бросился ему на шею, называя его своим братом и спасителем потом воскликнул указывая на терезу помните друг мой, что вы говорили мне в гостинице гостиницемэррис когда мы в последний раз виделись с вами в париже если вы не можете сделать ее счастливой, лучше убейте сегодня же вечером, а не возвращайтесь к ней я бы должен был это сделать, но я не решился а теперь взгляните на нее. Она еще более изменилась, чем я, бедная Тереза. Она была сама разбита и могла проклинать меня, а она вместо этого пришла спасти меня от смерти». Раскаяние Лорана было вполне искренно. Палмера оно глубоко тронуло. Художник говорил с убедительным красноречием, когда воодушевлялся Палмер, оставшись вдвоем с Терезой, сказал ей, «Не думайте, мой друг, что ваши заботы о нем меня огорчают». «Я отлично понял. Вы хотели спасти его душу, и вы одержали победу. Теперь этот бедный ребёнок будет спасён. А сами вы что намереваетесь делать?» простаться с ним навсегда», — ответила Тереза, «или, по крайней мере, на несколько лет. Если он вернётся во Францию, я останусь в Италии и наоборот. Ведь я вам уже сказала моё решение. Именно поэтому-то я и откладываю минуту разлуки» на что я решилась бесповоротно. Я знала, что нельзя было миновать вспышки и не хотела раньше покинуть его, боясь дурного исхода. «Достаточно ли вы размышляли, Тереза?» — задумчиво произнес Палмер. «Устоите ли вы в последнюю минуту?» «Я уверена, что да. Я нахожу его неотразимым в своей грусти. Он растрогал бы камень, но, если вы уступите ему, Тереза, вы погибнете вместе с ним». Если вы еще его любите, то будьте уверены, что можете спасти его только разлукой. — Я знаю это, — ответила Тереза. — Но к чему вы все это говорите, друг мой? Или вы тоже больны? Вы забыли, что я дала вам слово? Палмер поцеловал с улыбкой ее руку. Мир вернулся в его душу. Лоран пришел им сказать на следующее утро, что он решил поехать лечиться в Швейцарию. Действительно, климат Италии ему не подходил. Доктора советовали ему не дожидаться сильной жары. Было условлено расстаться во Флоренции. Тереза не имела обдуманного плана, она только хотела не встречаться с Лораном. Увидев теперь, что вчерашняя сцена его утомила, она обещала пробыть еще неделю во Флоренции, чтобы он уехал совсем здоровым. Эта неделя была самой счастливой во всей жизни Лорана. Великодушный, ласковый и доверчивый, он чувствовал себя даже лучше, чем в первые дни своей связи с Терезой. Умиление переполняло все его существо, если можно так выразиться. Он не покидал своих друзей ни на минуту, они катались с ним в кощины в те часы, когда никого там не было. Он испытывал детскую радость, когда Тереза шла с ним под руку. Он пробовал с Палмером свою силу, делал с ним разные упражнения. Дик, опытный путешественник, начертил ему план его поездки в Швейцарию. Он еще не знал, как проехать, через Милан или Генную. Наконец он склонился в сторону последнего предположения и решил проехать через Пизу и лукку Затем по приморским странам, по воде или суше, смотря по тому, как он будет себя чувствовать, лучше или хуже. Настал день отъезда. Лоран сделал все приготовления с меланхоличным удовольствием. Он острил над своей одеждой, над чемоданами, над своим причудливым видом с непромокаемым плащом, которым снабдил его Палмер. Тогда эти плащи были новостью в торговом мире. Он шутил над ломаным французским языком своего нового лакея-итальянца, рекомендованного ему Палмером. Он слушал с благодарностью все советы и ласки Терезы, в глазах его блистали слезы, хотя он заливался смехом. Ночью перед последним днем С ним сделалась небольшая лихорадка. Он смеялся над ней. Извозчик стоял у двери отеля. Утро было свежее, и Тереза встревожилась. «Довезите его до специи, где он сядет на пароход, если его утомит езда на лошадях», — сказал Кей Палмер. «Там я съеду с ним через день. Мне необходимо кончить важное дело, которое меня внезапно задерживает на сутки». Тереза, удивленная его предложением, отказалась ехать с Лораном. «Умоляю вас, поезжайте с живостью», — сказал Палмер. «Мне невозможно вас сопровождать». «Прекрасно, мой друг, но и мне нет надобности ехать с ним». «Нет», — возразил он, — «это необходимо». Терезе показалось, что Палмер хочет испытать ее. Она испугалась и удивилась. «Может ли вы мне дать слово, — сказала она, — что вас действительно задерживает важное дело?» «Да», — ответил он, — «честное слово». «Хорошо. И я остаюсь. Нет, вы должны ехать. Право, не понимаю вас. После я вам все объясню, мой друг. Я верю в вас, как в Бога. Верьте и вы мне. Поезжайте!» Тереза поспешно уложила свои вещи в маленький чемодан, бросила его в карету, села с Лораном и крикнула Палмеру. «Помните, вы дали мне слово, что приедете за мной через сутки!»